От издателей. Замысел издать наиболее полное собрание переводов Льюиса появился давно, осуществился с Божьей помощью вдруг и быстро, и как раз в канун его столетия. Мы ведь еще любим и чтим круглые даты, но что касается Льюиса, это издание не столько подарок ему к столетнему юбилею, сколько дар от него русскому читателю. Став известным через сам издат в 70-е годы, Льюис сразу завоевал нашего читателя, но только в церковных кругах, где сам издат и распространялся. До перестройки его практически не издавали. С первых лет обновленного времени было опубликовано почти все, что переведено. Льюис прошел широкой волной и... по светскому книжному рынку, но крохотные тиражи только раздразнили читателей. Хроники Нарнии стали детским бестселлером. Фантастика поразила своей необычностью. Книги Льюиса ищут настойчиво и жадно. Мы надеемся, что очень очень многие люди от души обрадуются, нашему восьмитомнику. И вместе с нами выразят величайшую благодарность Наталье Леонидовне Трауберг, которая в течение 15 лет без всякой надежды на издание переводила одно за другим произведение Льюиса. Это не была работа в стол. Переводы тут же распечатывались и распространялись не только по Москве, но и в разные концы страны. В этом разгадка, почему большинство переводов принадлежит ее перу. На такой подвижнический труд мало кто решался. Кроме того, наше издание — подарок Натальи Леонидовне к ее 70-летию. Добавим еще разгадку восьмого тома. Как бережно не хранили мы переводы сам из дата, кое-что все-таки затерялось, и если будет найдено, окажется в последнем томе. Поэтому этот том может оказаться по тематике весьма эклектичным, за что и приносим извинения. Все произведения мы постарались обеспечить примечаниями. В каждый том поместили наиболее интересные статьи о Клайве Стейплзе Льюисе. Решив ограничиться небольшой вступительной статьей, Ланселина Грина. Каждый том мы заканчиваем страничкой «Знаете ли вы?», где вы найдете множество интересных фактов биографии Льюиса. В оформлении этого собрания сочинений приняли участие молодые екатеринбургские художники-иллюстраторы, студенты 5 курса мастерской «Дизайн книги» Уральской государственной архитектурно-художественной академии. По существу вы увидите результаты уникального учебно-творческого эксперимента, где разные по характеру и жанру произведения были проиллюстрированы разными авторами, объединенными одной концепцией и единицей. единым стилистическим решением. Мы надеемся, что этот дебют по достоинству оценит каждый читатель, для которого в книге важно не только содержание, но и форма. Об авторе этих книг. Клайв Льюис родился 29 ноября 1898 года в Белфасте. Отец его был адвокатом. Мать он потерял в раннем детстве, а происходила она из семьи священника. У него был старший брат, когда они оба жили дома, а они в школе, они сочиняли истории о неведомых землях и даже записывали их. Однако чаще всего маленький Льюис бывал одинок и жил в мире книг. «Меня создавали длинные коридоры, пустые светлые комнаты, тихие мансарды и чердаки, урчание труб и завывание ветра, а главное — книги», — писал он. «Книги были повсюду, и в кабинете, и в гостиной, и в уборной, и в огромном шкафу на площадке, там они стояли слишком глубоко, и в спальне, и на чердаке, там они лежали кипами, мне по плечо высотой». самые разные, ибо у родителей моих интересы менялись часто, увлекательные, и скучные, подходящие ребенку и никак не подходящие. Мне разрешали читать что угодно. Бесконечными дождливыми вечерами я брал с полок одну книгу за другой. Сперва он больше всего любил Несбит и Гулливера, потом увлекся скандинавскими сагами. Гомера и мир греческих преданий он полюбил навсегда, когда научился читать по-гречески. Школу он не любил, не нравился ему и Малверн колледж, но между Малверном и Оксфордом он три года учился дома, и учитель привил ему такую любовь к античности, да и к учению вообще, что в 1917 году он получил в Оксфорде Стипендию за успехи в классической филологии. Университетский курс был прерван на год, он ушел добровольно в армию, был ранен, а вернувшись и кончив университет, стал преподавателем английской словесности в Модлин колледже и работал там 30 лет.